Глава 32. Паук. Если ранее мы считали, что с Шейлой и Диди было много хлопот, то с появлением Каны вообще вся деревня начала стоять на ушах. Это маленькое рыжая бестия быстро подружилась с нашими детьми. И по утрам они начали разносить все, что плохо стоит. У Мэдди уже глаз дергался. Даже твердая Небула не могла сдержать энергию этого дикого ребенка. Из ее сбивчивого рассказа я узнала, что раньше ее дочь Ирден пряталась вместе с девочками, стараясь их защитить. Как она смогла покинуть центр, осталось загадкой. Мне не верилось, что Микаэль помог ей. А Кана ничего не знала. Меня радовал тот факт, что эта маленькая ведьмочка быстро оправилась от столь травмирующих событий. Я подозревала, что здесь не обошлось без Мэйди. Но она лишь загадочно улыбалась. Боиски рассерами становились более жестокими. С того дня я не использовала больше черное пламя, но если все продолжится в том же духе, то мне придется атаковать им. Возможно, сожгу даже калиба. Точно ли так будет правильно? Совет настаивал на этом уже давно. Сней считала, что если мы не поработим людей, то все вернется назад. Мы снова будем сидеть в клетках и исполнять прихоти людей. Мороз шел по коже, когда представляла Шейлу в подобном месте. Однако меня волновал и другой вопрос: Не появится ли в случае нашей победы еще одна арахна, но уже на другой стороне. Этот цикл ненависти будет продолжаться вечно. Ничего правда нельзя изменить. Люди, по информации от Пиларис и Линей, Готовились к масштабному сражению. Они начали стягивать сюда кирасиров со всей Лаппии. Все решится, когда сойдет снег. «Снова задумалась?» — спросила неожиданно возникшая в моей комнате Мэдди. Я села на кровать и посмотрела на нее. Сестра редко лезла в чужие головы без разрешения, но она почувствовала мое смятение. Кто, если не она, поймет меня? Люди не могут быть такими плохими. Я видела их. Мэди жила рядом с ними. Открыла рот, чтобы высказать свои сомнения. Но сестра резко прервала меня. Если ты считаешь, что с людьми можно разговаривать, то забудь об этом. Они могут причинять только боль. И Калеб не является исключением. Если сейчас он встретится с Шейлой, то убьет ее. Категорично заявила сестра. Мое сердце опустилось вниз. Мэйди все еще слишком недовидела Адама и разочаровалась в людях. Я испытывала к тому человеку то же самое. С Калибом ситуация была иной. Я сожалела о том, что сожгла тогда все на своем пути. Даже если бы объяснила ситуацию, у меня не было уверенности в том, что Калиб бы это принял. Я чувствовала обиду и не смогла переступить через свою гордость при нашем последнем разговоре. Но не ненавидела его. Чувствовал ли он что-то похожее? Или все же всегда считал меня монстром? Сестра сейчас не стала бы разбираться в эмоциях людей. Они для нее окрасились в черный цвет. Занятно наблюдать за тем, как Сней и Мэдди впервые в чем-то сошлись. «Наверное, ты права», — с печальной улыбкой ответила я. Она мне не поверила. «Себе сейчас не верила даже я». Мэйди замялась, но в итоге молча вышла, оставив меня наедине со своими мыслями. «В этот раз разбираться со всем мне придется в одиночку». Но внезапно Мэйди резко вернулась. Удивленно на нее уставилась. Сзади появился встревоженный Диди. «Шейла и Кана вчера ушли из деревни», — испуганно произнесла Мэйди. Внутри меня все заледенело. Я сорвалась с места. Если с Шейлой что-то случится, то я им этого никогда не прощу. Как они вообще додумались до такого? Почему маленькие ведьмочки не могли сидеть на месте? Мы с Мэдди связались с Небулой и Сней. Они встретили нас у ворот. Перемещения мне давались плохо, а сейчас мысли совсем спутались. Впервые в жизни испытывала такой неописуемый ужас. Небула переместила нас. Я кинулась вперед, не разбирая дороги. Кажется, Мэдди окликнула меня, но я не обернулась. Перед глазами встала картина мертвого тела дочери. Я ускорилась и почувствовала внезапную боль в плече. Не сразу дошло, что туда попала стрела. Боли не чувствовалась. От следующего удара заслонил огонь. Направила огненную стрелу в Кирасира с такой силой, что прибила его к стене. Сердце у меня колотилось, как бешеное. Я себя так не ощущала даже тогда, когда бежала спасать Мэди. Сестра сильная и многое могла выдержать. Но что могли сделать две маленькие ведьмочки без имени? Справа от меня появилась Сней и отправила в полет Кирасира с щитом. Люди незнакомые мне деревни попрятались в домах. А я побежала дальше. Правая рука начала неметь. Ведьмочек заметила у конюшен. Шейла спрятала Кану за своей спиной. Стрелу я увидела слишком поздно, чтобы среагировать. Она полетела прямо в них. Мое сердце остановилось. Девочки упали на землю, но внезапно снег сдвинулся с места и закрыл их. Открыла гримуар и направила на Кирасира в черное пламя. Все закончилось быстро. Почувствовала, как из глаз опять идут кровавые слезы. На дрожащих ногах подошла к Шейле и Кане. «Прости, мам, мы просто хотели посмотреть!» Начала оправдываться Шейла. Опустилась на колени и крепко обняла ее. К крови примешались мои слезы облегчения. Уже даже не помню, когда в последний раз плакала. «У меня получилось!» Неловко произнесла Шейла. Это я сдвинула снег. У меня сродство к воде. Ты молодец. Но больше никогда так меня не пугай. Выдавила из себя я. Шейла легонько кивнула. Я посмотрела на Кану и тоже притянула ее к себе. Отругаю их позже. Неожиданно почувствовала злость. Если люди так сильно хотят боя, то я окажу им самый жаркий прием из всех. Хватит колебаний. Нужно разрешить эту ситуацию раз и навсегда. Я создам для ведьм место, где они будут жить спокойно, в полной безопасности.